Ричард Бротиган, «Годы жизни» 1935-1984, знаковая фигура американской арт-хаусной литературы XX века, самый яркий представитель младшего поколения битников, смелый экспериментатор в области смешения стилей, жанров и направлений. Пожалуй, мало в чьей творческой биографии среди писателей его поколения так точно отразилась судьба самого литературного движения битников – с его оглушительной популярностью в среде интеллектуалов, сменившейся впоследствии раздраженным непониманием все той же аудитории и новым витком читательского интереса уже в наши дни.